В этот самый момент я решил, что дам людям в пищу искусственное существо, безмозглое, ничего не чувствующее, с единственным инстинктом жрать. А размножаться оно будет вегетативно, как растение, или простейшее, а расти во много раз быстрее дождевика. Полгода я просидел в библиотеке, чтобы убедиться, что замысел мой не миф, а потом отважился выступить. «Я помню твой доклад», — сказал индеец. «Но знаешь, слушал я твои страстные речи в защиту зверей и думал про людей. Я видел нищие индейские городишко, где мясо едят лишь на праздники. Видел полуголодных, как я сам, студентов. И тогда уж мне было ясно, чем это кончится. Кто-то из богачей акул еще тужин обьет машну на этом изобретении». Что твоя идея воплотиться в изобретение, я не сомневался. Я не сразу согласился с тобой работать, но потом подумал, пока какой-нибудь скатопромышленник загребет себе все, пройдет время, ведь ему придется столкнуться с конкуренцией, и люди, пусть только в самом начале, смогут хоть на время наесться досыта. В этом я и нашел разумный компромисс между своими шкурными интересами общественными. Он улыбнулся, но не очень весело. А помнишь, во время моего доклада в первом ряду сидела... Да, помню, Мариэта, рыженькая с экономического, да? Верно. На последнем курсе у нас был роман. Она меня все таскала по своим родичам. Все как один богачи, а я... Все мое богатство, вот. Он дотронулся до лба. Одно лето мы прожили на вилле у ее предка Невилла, дворец в джунглях. И никаких дорог, кроме взлетной полосы. Строили из местного розового мрамора, остатки стройматериалов вывозили вертолетами. Папаша гордился дворцом, дочка папашей. Надо сказать, старик он был компанейский и не трус. Не всякий пойдет охотиться на кайманов. Он и меня с собой брал, я видел его в деле. К тому же он вовсе не из тех денежных мешков, которые ищут деткам пару в своем же кругу. Но не мог же я войти в это семейство, не имея хотя бы жилища, не хуже попаданного. Кем бы я у них считался, я бы в конец себя там потерял. Мечтатель, усмехнулся индеец. Но, Габриэль, ты не боишься, что если мы выпустим это модернизированное чудище на травку... Мы рискуем, что к черту пропадет и сельва, и вообще все. Зато у Таппингера больше нет оснований обвинять нас в нарушении договора. И потом, если дойдет до испытания, он и сам увидит, чем это пахнет. Будь по-твоему. Сэм встал и, отряхнув с себя песок, начал одеваться. «Пора идти. Вот-вот они прилетят». Крутой берег залива плавно переходил в травянистую равнину. Справа над нею застыл зеленый вал моря джунглей. Над ним частыми брызгами взлетали птицы. Шлепая подошвами сандалий по бетону взлетной полосы, биологи зашагали к замку. Когда до розовых его башен оставалось с полмили, над океаном показался самолет. Сутулый старик в черном смокинге шел от самолета, опираясь на трость, рядом с рыхлым перейрой. Кожа его лица, коричневая, без морщин, напоминала хитиновый панцирь. При обмене пожатиями Спилмену, тощему биологу, показалось, что он пожал лапку насекомого, твердую и холодную, и еще, что этой лапке ничего не стоит раздавить его человеческую руку. Президент компании знал цену времени — «Где вы продемонстрируете вашу биосистему?» Осведомился он, окинув равнодушным взглядом биологов в зеленых шортах. Спилман заметил, что губы тапингра при разговоре не шевелились. Слова вылетали как бы прямо из горла. «Здесь, на поле, начинайте». Сэм сбегал в замок и вернулся с мачетой и колбой, на дне которой ворочался шарик величиной из горошину. Таппингер недоверчиво уставился на эти предметы. Сэм вытряхнул шарик на траву, и он сразу выпустил из себя облачко бурого газа. Через четверть часа шарик вырос до размеров арбуза,